Все болезни от нервов, только сифилис от удовольствия. Лучше один раз родить, чем каждый день бриться. Расизма не должно быть, как и негров. Машу пальцем не испортишь. Машина никак не заводилась, а он с детства мечтал завести себе машину. Зачем о вас? Давайте о приятном. Вы – дающая женщина. Руки есть, жены не надо. С кем поведешься, оттого и забеременеешь. Какой русский ездок не любит русской? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем шире наши морды, тем теснее наши ряды. Я люблю тебя, жизнь, ну а ты меня снова и снова. Здравствуйте, мужчины и женщины, а также те, у кого всё ещё впереди. Как гостя не корми, он всё равно напьётся. Барсук увеселительное место для собак женского пола. Если хочешь поработать, ляг поспи, и всё пройдёт. Если тебе сделали клизму спиртом, то не суй туда огурец, чтобы закусить. Девушкам не хватает женственности, а женщинам – девственности. Лысому дочь не помеха. Мужчины способны на все, а женщины на все остальное. Если женщина не следит за собой, то мужчина следит за другой женщиной. Лысина есть у каждого человека, просто у некоторых она прикрыта волосами. повешенный всегда выше палача. Если проснулся утром и тебе никто не завидует, подумай, правильно ты живёшь. Не учите меня жить, а лучше помогите материально. Любить не за то, что, а вопреки всему. Чем выше забор, тем лучше сосед. Манашка несла свой крест с грехом пополам. голое на выдумку хитра. Голод не тётка, в лесню убежит. Семь раз отбей, один отлей. Я сутками не сплю, и с гусями тоже. Какая крыша не любит быстрой езды. Жидкость, погружённая в тело, через 7 лет пойдёт в школу. Пейте, девки, молоко, будете коровы. Лучше летом у костра. Чем зимой на солнце, чем дальше лес, тем третий лишний. Как не ползут порой минуты, а время умудряется лететь. Хочешь обнять весь мир? Купи глобус. Жизнь это не только борьба, но и другие виды спорта. Первоапрельская шутка может стать новогодним подарком. Белый бил чёрного в ухо. Все лишнее детям. Картины Репина приплыли, всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли. Меня засосала опасная девчина. Такая нам досталась доля, не обойтись без алкоголя. Если вам нечего делать, делайте это в другом месте. Я мстю, и мстя моя ужасна. женщина делится на девушек, дам и бабушек. Девушки делятся на девушек, не девушек и не ваше дело. Дамы делятся на дам, не дам и дам, но не вам. А бабушки бабушки не делятся, они разлагаются. Женщина это консервная банка, открывает один, а пользуются все. Первую половину жизни нам отравляют родители. вторую дети жизнь женщины делится на три этапа первый этап женщина отравляет жизнь своему отцу второй этап женщина отравляет жизнь своему мужу третий этап женщина отравляет жизнь своему зятю